Ребёнок внутри, ребенок снаружи. Иногда боль настолько глубока, что пронизывает рот от предков до потомков. Мы ищем средства от боли в других. Друзья, приятели, любимые мужчины. Кажется, что они могут стать пластырями для души. Но когда холод, одиночество и отчаяние проникают в самые глубинные слои, не помогает никто, ни подруги, ни любовь. И когда другие не лечат, Мы пытаемся исцелиться через своих детей. Это происходит подсознательно. Интуиция подсказывает, что, рожая и воспитывая детей, можно исцелить своего внутреннего ребенка. Синичка создала алхимическое средство для счастья, свою аквавиту. Настоящим спасительным эликсиром для израненной души стала дочка. Дети как провидцы, они тонко считывают боль других. Когда дети болеют, в матерях обостряются инстинкты и начинается борьба за выживание потомства почти на биологическом уровне. Так ребенок стимулирует рецепторы материнства. От них, по всей душе мамы, через все ее нейроны бежит любовь. Это парадоксальное явление. Мать через своего ребенка может напитать себя той любовью, которую она недополучила в детстве. Синичка любила за двоих. Она наполняла безусловным космическим принятием и свою внутреннюю маленькую девочку и дочку. Синичка содрогалась, когда малышка начинала тихонько подкашливать. Этот кашель всегда был предвестником долгого и тяжелого заболевания. Врачи, лекарства, анализы. Малышка худела. Ручки и ножки становились тоненькими и хрупкими. Каждый раз кашель напоминал ей издирание кровавой корочки на ранках. Вроде бы внутренние шрамы начинали затягиваться, Любовь к ребенку помогала воскресать, становиться живой, но детская боль возвращала в собственное прошлое, тревожные сны, зону опасности к ее страшным зверькам. Сама Синичка в детстве не могла болеть, как все дети, которые и могут, и даже периодически должны это делать. Ведь болезнь — это естественное приспособление иммунитета к окружающей среде. Синичка была лишена права на слабость, потому что для ее мамы детские недомогания были неудобством. Синичка стала виноватой в том, что посмела заболеть. Дочка оказалась целителем. Она постоянно показывала, что болеть можно, что это безопасно. Больше того, больной ребенок становится как будто еще более любимым. Сердце Синички замирало от жалости и страха. Она готова была сделать всё, лишь бы увидеть светящиеся радостью глаза и заряжающую счастьем улыбку дочери. Это был неосознанный акт спасения самой себя. Врачи рекомендовали возить малышку к морю. В этом совете как будто звучал голос высшей силы. «Беги туда, где почва никогда не промерзает. Ищи теплую землю». Судьба случайно или не случайно развернула синичку к Адриатическому морю. Подруга, которая работала в торговой палате Италии, предложила принять участие в промо-туре по итальянским фабрикам. Тур был полностью оплачен владельцами бизнесов. Это был счастливый билет. Синичка приехала к подруге в маленький приморский город, который сразу показался местом силы. Какой-то неведомый ветер перемен постоянно гнал Синичку подальше от дома. Ей как будто не жилось в родном месте. Там была вечная дождливая осень, слякоть, тоска им мама как будто мать и Родина сливались в нечто единое, что не любила, не ласкала, не желала быть рядом. Хотелось избежать от нелюбви и найти совсем другую, тёплую, принимающую, светлую и солнечную Родину. Когда люди растут в холодных семьях, они ищут якорь, чтобы выжить. В детстве этим якорем становятся фантазии, а взрослые выстраивают новый мир в реальности. Синичке казалось, что холод проникнет в сердце дочери, поэтому надо окружить ее теплом и защитой, а, по сути, окружить любящей родиной матерью. Может быть, она бессознательно хотела дать дочке другую землю и другой род, чтобы у ее потомков были другие корни. Корни, не знавшие промерзшие насквозь земли. Синичка полюбила это место и стала снимать на лето маленькую квартирку на втором этаже рыбацкого домика. Посад его был выкрашен в ярко-желтый, в цвет полуденного солнца. Квартирка была крошечной, одна комната и кухня, но главное там был маленький балкон, с которого открывался вид на покрытые подсолнухами холмы, сквозь которые улыбалось море. Синичка привозила дочку в солнечный домик каждое лето. Девочка росла и крепла, тяжелые болезни постепенно отступали. Тело ребенка лечили море и солнце. Но самым ценным лекарством была материнская любовь, которая расцветала на другой земле, той, которую хотелось назвать второй родиной, хотя родина, как и мать, у человека одна. Хотелось нарушить этот закон и сделать невозможное возможным. Они с дочкой купили лимонное дерево и посадили его у входа. Это был их дар этому месту. Когда пропитанные солнцем и просоленные морем они возвращались в свой маленький рай, Душа дома здоровалась с ними и дарила очередной спелый лимонный плод. Щедрое дерево пустило корни на этой земле. Синичка не могла изменить прошлое, поменять предков и осесть в другой стране. Но ее радовал этот образ. Ее лимонное дерево процветает и плодоносит. Ему достаточно и тепла, и влаги. О нем заботятся, Оно абсолютно счастливо. Синичка любила утренние часы наедине с этим домом. Пока дочка еще спала, она приходила на кухню, открывала тяжелые деревянные ставни и всей грудью вдыхала теплое утро. Как будто выталкивала из себя все нездоровое и вбирала в себя как можно больше жизни. По кухне разливался запах свежесваренного кофе и любимого завтрака дочери — поедины. Пьядина — тонкая итальянская лепешка, основа для разных начинок, овощей, мяса, ветчины. Прошутто, колбасы, грибов и сыра. Дочка услышала в слове «поедино» что-то близкое к русскому слову «поесть». Так и получилось это необычное русско-итальянское название. Когда дом наполнялся ароматом обжаренного теста с тягучей моцарелла внутри, случалось чудо преображения жизни. В эти минуты казалось, что счастье вечно, а прошлого как будто не существует. Девочка наполнялась этим сладостным ощущением, витавшим в доме. Она укладывалась в три простых слова «счастье быть дочкой». Пусть у нее самой не было своего счастливого опыта, но детство своей мечты она создала для дочери своими руками и могла наслаждаться этой атмосферой материнской любви, которую сама излучала. Она воплотила образ хорошей мамы, и это было важно для исцеления ее раненной детской души.